В середине июля был оставлен Псков, в середине августа Нарва, бои шли уже под Гатчиной, Царское село ежедневно бомбили немецкие аэропланы. Стало ясно, что скоро будет эвакуировано и Царское село. Мы с ВН решили положиться на судьбу и не трогаться с места. Но внезапно пришлось тронуться. Неожиданно и спешно выехать в Петербург. 30 августа в 5 часов утра разбудил нас милицейский чин, и вручил мне повестку от местной милиции с предложением немедленной явки в нее. Мы с ВН отправились в милицию. Там я получил пропуск в Ленинград и повестку, согласно которой я в это же утро должен явиться в Главное управление милиции на площади Урицкого, дом номер 6, этаж 4, комната 202, к следователю Николаеву. Пропуск у меня был... Но ВН не хотела отпускать меня одного и с великим трудом получила пропуск и для себя, после того, как я категорически заявил, что без жены не поеду, могут арестовать меня и вести под конвоем. Не до конвоев им было. И ВН получила пропуск. Часов в девять утра были мы уже в Петербурге. Но к следователю Николаеву я не явился, решив отправить к нему сперва лазутчика на разведку. Была суббота. Я решил прорезать и ее, и воскресенье, никуда не являясь. Мы бросили якорь в семье моего друга, А.Н. Римского Корсакова, скончавшегося, быть может, к счастью для него, полгода тому назад. Вдова его была человеком решительным, находчивым и энергичным. Я и попросил ее отправиться в понедельник 1 сентября вместо меня к товарищу Николаеву, но с письмом от меня. В письме я сообщал... что еще третьего дня прибыл из Пушкина в Ленинград по его вызову, но внезапно захворал и нахожусь теперь на квартире такой-то, адрес такой-то. Пока прошли два дня, мы с ВН посетили ряд петербургских друзей. Все в один голос советовали не являться по этому вызову НКВД и рассказывали всякие ужасы о судьбе политически подозрительных людей, которых немедленно и насильственно эвакуируют из Петербурга». Рассказывали, что все бывшие на учете эсеры и меньшевики были погружены на две баржи и отправлены вверх по Неве. По пути аэроплан, вражеский или свой, так удачно сбросил бомбу, что обе баржи со всеми пассажирами пошли ко дну. Советовали объявиться в нетях, перейти на подпольное положение и не лезть добровольно в пасть НКВД, а ждать неминуемого развертывания военных событий. Но, вернувшись в понедельник утром от следователя Николаева, вдова моего друга успокоила. Выслушав ее и прочитав мое письмо, товарищ Николаев милостивый изрек. «Пусть возвращается домой в Пушкин и ждет там...» «Чего ждать, однако?» «Мы с ВН решили еще день погостить в Петербурге, благо вырвались в него через запретный кордон». Но вдруг в середине ночи на 2 сентября получил я на квартире в Ленинграде новую повестку от следователя Николаева об обязательной явке к нему в 11 часов утра, независимо от состояния здоровья. Посоветовались с ВН и решили – надо лезть удаву в пасть, будь что будет. В назначенный час явился. В приемной перед комнатой номер 202 толпа встревоженных людей, вызванных такими же повестками – и ожидающих очереди. В комнате номер 202 заседают 10 следователей НКВД, вершат судьбы, призванных допросу. Толпа человек в полтораста, наполовину лица с немецкими фамилиями, наполовину репрессированные в свое время люди вроде меня. Вызывают по очереди. Некоторые после допроса возвращались обратно через приемную комнату, некоторые не показывались больше. Их уводят другим ходом. и они исчезают бесследно.